Глава 6. Ты куда теперь? Домой? Может, в клуб? Скука смертная. Я пас. Устал страшно, завалюсь спать. Ну смотри, так даже лучше. Там сегодня, наверное, битком и куча баб на веселе. То ещё счастье. Ты о чём? Захарат лёгся от документов, которые запихивал в портфель, и недоумённо уставился на помощника. Последние недели выдались просто адскими. Он только-только вернулся из Лондона и всё никак не мог войти в колею. Ну привет. Сегодня седьмое. Захар нахмурился сильнее. Седьмое марта, алло? Илья закатил глаза. Ты что, не заметил сколько букетов в офисе? Чёрт, а я никого не поздравил. Ну и хрен с ним. Наши девочки квасить начали сразу после летучки. Поверь, им и без твоих поздравлений отлично. А премию мы им выписали. Ага. Илья широко зевнул. В ресторан заказали. Я в Seven договорился. Помнишь, Рестик на 35-м? Народ потихоньку перетекает туда. Захар скосил взгляд на часы. Всего 5. Рабочий день в разгаре, а впрочем, у них в фирме никогда не придерживались какого-то чёткого графика. Главное, чтобы работа делалась, а для этого нужно было находиться в процессе нон-стоп. Значит, спущусь поздравить. И, кстати, мы сегодня отправили то, что ты просил. А по конкретней? Захар растёр лицо ладонями. Тебе точно не мешал бы отдохнуть, покачал головой Илья. Я дома при старелых. Помнишь, ты дал команду, или не надо было? вздёрнул бровь Илья. Нет, нет, надо, конечно. Спасибо, оперативна ты. Стараемся. Слушай, а давай тогда вместе заскочим девчонок поздравить. Я, может, даже и задержусь. Душа что-то требует праздника. Так устрой, раз требует. Ага, только пальто возьму. За Харьковну. Стоило Илье захлопнуть за собой дверь, достал телефон и с сомнением провёл пальцем по списку контактов. Они не говорили с Варей вот уже 2 недели. И да, у него, конечно, было много работы, но не звонил он ей совсем не по этому. Взяв паузу, Захар пытался понять, зачем вообще это делает. Ну ладно, тогда на террасе у него в первый раз крыша ехала, но потом Потом он ей позвонил, потому что ему понравились их беседы. Понравилось спорить с ней, понравилось её дразнить, понравилось то, как она реагировала и что ему говорила. Хотя казалось бы, что может быть в голове у 24-летней девочки? А там было много. Хотя и наивной она была жутко, и может этой жуткой наивностью, своей какой-то бесхитростной простотой она его и заинтриговала. Но где сейчас такой встретишь? Не в его кругу, ты точно. Вот почему ему эти разговоры ни о чем, как глоток воды Родниковой. Особенно приятно было то, что Варя не знала, кто он на самом деле. Захар мог говорить все, что думает, не боясь показаться ей слабым, вздорным, немужественным или злым. Он мог делиться тем, что наболела, свободно рассказывать ей о том, как опустился на самое дно, и не бояться ее осуждения. Телефон все стерпел бы, и ее уши, а в его кругу... В его кругу говорить о таком было не принято. Здесь слабости не прощались вообще. Он даже представить не мог вот такого разговора, как у них с Варей, с любой другой знакомой ему женщиной. Пытался, но не мог представить. А ещё его заинтересовали рассказы о её жизни, то какой незамысловатой она была, какой простой в общем-то. Рассказы Вари напоминали ему о детстве. Было в них что-то удивительно тёплое, из той жизни, когда и для него всё было проще простого. Когда ничего на него не давило: ни опыт, ни деньги, ни ответственность за других, ни предательство, ни размышления о смысле своего существования, чтоб им пусто было. Поварена жизнь ему казалась чем дальше, тем привлекательнее. Ему хотелось в неё окунуться. Захар скользнул пальцем по экрану и прижал трубку к уху. Алло. Ну, привет. А как же вы позвонили на горячую линию неотложной психологической помощи? Здравствуйте. На том конце связи повисло молчание, в котором Захару довольно отчётливо были слышны чужие отдалённые голоса, звон приборов и взрывы смеха. Очень поздно дошло, что не одни они сегодня корпоратив гуляют, и что он наверняка выбрал не самое лучшее время для звонка. Варя, ну кто там? Он? Это он, девочки, я вам говорю, различил в шуме голосов. Потом кто-то шикнул, послышались смешки. «Но вы звоните не на горячую линию», — все же подала голос Варя. «Извини, я, наверное, не вовремя. У тебя там, смотрю, веселье в разгаре». «Эм, сегодня седьмое. Меня подружки с работы вытащили в кафе. Тогда не буду тебе мешать». «Нет, что вы, я...» В трубке послышалось эхо, как будто Варя куда-то вышла из зала. «Все нормально? У вас...» «Интересно, кто тут парень, чьего звонка она ждет?» «Да вроде неплохо, пока, как видишь, не помер». Это хорошо. А то вы не звонили, и я уже начала волноваться. Работы было много, ляпнул Захар, прежде чем успел подумать. Правда? Вы нашли работу? Это же замечательно, поздравляю. И заметьте, я вам говорила, что жизнь наладится, а вы мне не верили. Захару усмехнулся, откинулся затылком на подголовник кресла, а ноги закинул на стол. Нет. Не будет он ей признаваться. Пусть она и дальше пребывает в заблуждении. Не то ведь перестанет. И шутить с ним, и дерзить, и жизни учить. Зажмется, закроется, станет роль какую-то нелепу отыгрывать. А в этом ведь для него весь смак. В том, что она настоящая. Если для этого ему нужно притвориться бомжом, пожалуйста. Что ж тут хорошего, Варвара? А плохого что? Раньше целый день на диване лежал, как белый человек, а сейчас спину гну, как раб на галерах. Спину гнете? У вас что там, нарушение к зод? «Вас хоть по закону оформили? Или так? Вы без оформлений не соглашаетесь, Захар Иванович. Не то ж пенсии не заработаете. Если хотите, я могу вас с моим юристом свести. Он проконсультирует, если надо, и вообще». «Ничего себе! У тебя и юрист свой есть. Ты точно психолог? Или, может, рецидивистка какая?» «Ну, раз вы не утратили способность шутить, значит, не все так плохо на работе. А юрист — это наш домопрестареловский. Она же делопроизводитель на полставке. Так что вы подумайте, если надо, я договорюсь, без шуток. Эко, ты печёшься о моей судьбе, даже как-то странно. А что тут странного? Да вроде как и ничего, но с другой стороны, чудно. Я же тебе абсолютно чужой, или ты ко мне прикипела, а? Варвара. Нет, этого, конечно, не могло быть, но только так Захар мог себе объяснить, почему она тратит на него своё время. Эй, ты здесь, Варя? Знаете, — Давайте лучше вернемся к цели вашего звонка. — Да нет у меня никакой цели. Просто тебя услышать хотел. — Выходит, вы тоже ко мне прикипели, а, Захар Иванович? — Ты к чему ты удивляешься? Сама же мне об этом твердила. — О чем? Голос Вари прозвучал как будто испуганно. О том, что клиент частенько привязывается к своему психологу, а у нас, получается, созависимость. Ну что ты на это скажешь? Дверь в кабинет Захара открылась, заглянул Илья. Захар выставил перед собой указательный палец, минутку, мол. Тот кивнул в сторону приёмной, давая понять, что подождёт там. Скажу, что вы апеллируете очень умными терминами. Захар хмыкнул, поднялся из кресла, понимая, что нужно их диалог сворачивать. Её уже подружки заждались, и ему пришла пора выдвигаться домой, а прежде ещё заскочить своих дам поздравить. А этот парень? Какой парень, о котором твои подружки трещали? Он не будет тебя ревновать. К чему? Голос Вари стал совсем тихим-тихим. К тому, что я тебя звоню. Вы не звонили 2 недели. Так я же сказал, проблемы навалились, а теперь я намерен это делать регулярно. Ну ведь вам моя помощь психолога и не нужна совсем. Ну тебе, может, тоже не нужно тратить на меня время. А вон какой занятный у нас выходит диалог. Так что, я наберу тебя попозже или ты меня сейчас сразу в бан отправишь? Нет, что вы? Я Варя совсем стушевалась. Захар понятия не имел, как это выглядит, но почему-то не сомневался, что в этот момент она кусает губы. Звоните, если хотите. Так значит, парень не против? Нет у меня никакого парня. Это мы ещё 14-го выяснили. С тех пор прошло много времени, уже мог кто-то и появиться. Но не появился. Тогда до связи. Берегите себя. Берегите. Ему никогда никто так не говорил, только мама. С кем ты трещал так долго? возмутился Илья. Да так, личное, не бери в голову. Личное? Илья с намёком поиграл бровями. Не то, о чём ты подумал, жёстко оборвал помощника Захар. А может, и не надо было. Пусть бы верил в то, что шеф оклемался. Глядишь, и на фирме бы потихоньку узнали, и перестали бы шушукать у него за спиной, потому что ничего унизительного этого не было. Все ведь были наслышаны о подробностях его развода. Те как-то не получилось скрыть. Это вообще нереально сделать, когда твоя жена переезжает от тебя к партнеру, и вы начинаете делить с ним бизнес. Плюс Наташка, желая как-то себя оправдать, разболтала подружкам, что он бесплодный. А дальше она отлично сработала сарафан на радио. Жалели, надо сказать, обоих, и ее, и его. Настроение испортилось в один момент. Он уже не хотел никого поздравлять. Но сворачивать с намеченной цели было глупо. Пересели в себя, зашел в ресторан. Коллеги тут же загудели, замахали руками, как будто он мог не заметить их шумную компанию и пройти мимо. Тут же прискакал официант. Поставил перед ним чистые приборы. «Я буквально на пять минут, дамы, не хочу портить вам настроение своей страшной мордой». «Ну что вы, Захар Иванович, вы у нас красавчик!» «Лесть, конечно, наглое, но приятное». Необходимость шутить и развлекать собравшихся от немало последней силы. Захар произнес остроумную речь, пригубил шампанского, за рулем сегодня он был сам, так что большего себе просто не мог позволить, и хотел был уже откланяться, когда к их столику подошла высокая симпатичная женщина. Четко вычислив, кто оплачивает этот банкет, она направилась прямо к нему, поздоровалась и представилась. Оказалась перед ним управляющая. — Что? — В общем, Гомане Захар не сразу понял. Перебои в поставке спаржи. Именно наш ресторан приносит извинения и предлагает на выбор несколько других вариантов гарнира. Да без проблем. По-моему, все уже и без спаржи сыты. Несите что угодно, на свой вкус. Как же чертовски он устал. Ещё и спарже это. Ты подумай. Захар усмехнулся, перед тем как уйти сходил в туалет и поплёлся прямиком в гардероб. решив, что его ухода никто не заметит. А у лифта столкнулся всё с той же управляющей. Уже уходите? заученно улыбаясь, поинтересовалась она, шагая вместе с ним в кабину. Угу. Не хочу смущать народ своим присутствием. Надеюсь, инцидент со спаржей не испортил веселье. Ещё раз приношу извинения от имени ресторана. Вы же вроде не на работе уже. Да, занервничала молодая женщина, поправляя воротничок дорогого пальто. Так что вы всё извиняетесь. Наверное, потому что официально моя смена ещё не закончилась, усмехнулась. Что ж, тогда надеюсь, причина, по которой вы ушли в самоволку, уважительная, бросил напоследок Захар. Необходимость поддерживать беседу его нервировала, хотя девушка вроде особенно и не навязывалась. Сын заболел, бросила та и замолчала, чутко уловив его настроение. А на стоянке оказалось, что у них даже машина припаркована рядом. Расселись Захар откинул голову на подголовник, давая себе пару минут на то, чтобы собраться силами прежде чем тронуться в путь. Зевнул. По радио играл какой-то новомодный рэпчик. Какого чёрта? Он чуть сместился, чтобы переключить волну, и в этот момент увидел, как девушка выскочила из салона, обошла свою тачку и зачем-то открыла капот. Каким бы уставшим он ни был, Захар вышел посмотреть, что случилось. Что такое? Не заводится, чёрт. И такси не вызвать. В этом подземелье ни черта не ловит. Захар покрутил брелок на пальце, скосил взгляд на часы, вздохнул. Ну что ж, похоже, сегодня я ваша добрая фея. Запрыгивайте, подвезу. Только, пожалуйста, скажите, что вы живёте где-то неподалёку. Девушка откинула темно-волосу голову и рассмеялась. В 4 кварталах? Ну как, далеко? Нет. 4 квартала я надеюсь проехать, не уснув.